Все еще цветы. Этим летом две морские державы встретились впервые в открытом море. Корабли, созданные для того, чтобы истреблять и гибнуть, изнывавшие от бездействия и перевооруженности, в один день и в один час, как разноименные магнитные стрелки, покинули свои норы. Местом встречи был выход пролива Скагерак в Северное море. Часом встречи был час судьбы, когда перестают дуть ветры и останавливаются планеты, когда люди надевают чистые рубашки. Победа была обеспечена за обеими эскадрами, потому что обе эскадры считались самыми сильными в мире, и потому что державы, чьи эскадры встретились под скагерраком, считали себя самыми сильными державами. Все державы всегда считают себя самыми сильными. Это им необходимо, чтобы каждая ротная кляча, погромыхивая заржавленной кухней, чувствовала себя Тамерланом. Под скагараком морская Англия победила морскую Германию, и морская Германия победила морскую Англию. Побежденной в этой борьбе оказалась логика — держава наименее могущественная. Победу над ней справляли обе победившие страны. Англия и Германия, за исключением тех английских и германских моряков, которых вода унесла из Скагерака в Норвежское море. Германскому населению было разъяснено диаграммами, что морское могущество Великобритании непоправимо подорвано, и что случилось это необыкновенно счастливо, ибо германские потери ничтожны. Английские газеты, со своей стороны, доказали картограммами, что германский флот можно считать несуществующим и что достигнуто это ценой ничтожных, в сущности, потерь со стороны Великобритании. Таким образом, в дни герака Бишевсберг имел все основания устроить празднество. Он имел эти основания тем более, что ожидал приезда Его Величества, короля Саксонского. Это случалось нечасто, и было исторично для бишевсберга Надо было обставить высокое посещение с достоинством и пышностью. И так как всякое высокое посещение приурочивается к какому-нибудь событию, а его величество король Саксонский прибыл в бишевсберг просто ради того, чтобы пострелять в горах козуль, то, естественно, его приезд был связан с победой над морской Великобританией, и его чествовали и величали, как подлинного гения ютландского боя. Но это целая глава в истории города Бишевсберга. Глава же, которую мы пишем, посвящена цвета. Их мало в нашем романе, а их любят девушки негодующие писатели которые рассказывают о ландштурме и войне забастовках и королях вместо того чтобы говорить об изменах и объятиях о любви и цветах грустно думать что до этих сочувственных слов не дочитает романа ни одна девушка но если нежная душа В конец, измученная солдатскими эшелонами, революционерами, социал-демократами и королями, случайно раскроет книгу на этой странице, она найдет здесь наше клятвенное обещание говорить на протяжении главы только о цветах, об одних цветах, душистых, окропленных чистую росою, целомудренных, живых цветах. На вокзале король был встречен военными властями. Оттуда он должен был проследовать в ратушу и принять там гражданских чинов. Через два часа его величеству должны были представиться благотворительные общества. Признаться, бишевсбержцы пережили в этот исторический день некоторое разочарование. Было изведено непомерно много крахмала на приведение в церемониальный вид нижних юбок, манишек, манжеты, воротничков. Ожидали увидеть его величество в орденах, лентах и звездах, окруженного свитой и дворцовой стражей. Но король приехал в пиджаке и в тирольской фетровой шляпке с тетеревиным пером. Ему подали к вокзалу вместительный старомодный фаэтон, запряженный парой бестолковых лошадей. Он сел рядом с обер-бюргермейстером, и железные обода, вымытых керосином колес, загрохотали по главной улице. На крахмаленные подданные, занявшие тротуары при виде такого въезда, забыли снять шляпы. Школьники, окружив Фаэтон, неслись по дороге с криками и возгласами. Его Величество добродушно стряхивал в сигарный пепел на носы мальчишек, поощряя их забираться на подножки и виснуть на рессорах. — Смотри, — сказал один бюргер жене при виде своего повелителя, — на нем пиджак, как у нашего зятя Ганса. Так помрачился герой в сознании глубоко преданного ему гражданина. В этот день победы над морской Великобританией и приезда короля в Бишевсберг, в тот момент, когда доглаживались последние воротнички и начищались ботинки, фрау Урбах, пробегая через гостиную, восклицала «Мари! Мари! Мари!» Она была настолько взволнована, что позабыла захватить свою палочку с резиновым наконечником и очень заметно ковыляла. Она почти захлебывалась, крича «Мари! Мари!» И когда влетела в комнату дочери, выпалила без передышки «Где наши флаги? Мари, что это значит? Где флаги?» Мари застегивала платье, заломив руки за спину. Ей было неудобно, и она не сразу переспросила. Что случилось? — Флаги, флаги! У нас не вывешены флаги! — Почему вы обращаетесь с этим ко мне? Фрау Урбах ухватилась за спинку стула. — Я ослышалась, Мари? — пробормотала она. — Я говорю, что не знаю, почему у нас не вывешены флаги. — Может быть, вы не знаете, почему они должны быть вывешены? Мари подняла на мать безучастный взгляд. Откровенно говоря, нет. Тогда фрау Урбах опустилась на стул. Невероятно! Каких-нибудь полчаса назад этот нелепый человек говорил с ней совершенно здраво. Мы только что условились. Мари! Начала фрау Урбах, набрав побольше воздуху и усевшись поудобнее. Надо было восстановить нарушенное равновесие. Но Мари перебила. — Уверяю вас, что ничего не случилось. Я собираюсь на вокзал, потом приду в ратуш. Ваше поручение будет с точностью исполнено. Вам нужно одеваться, иначе вы опоздаете. — Но флаги! — флаги! — воскликнула фрау Урбах. — Что касается флагов, то прошу вас поручить это дело кому-нибудь еще. Мари неожиданно. Расхохоталась. — Ну, поручите, например, папе. — Право. Папа будет с удовольствием развешивать флаги хоть каждое утро. Это будет великолепно. Фрау Урбах медленно встала, голова ее откинулась назад, глаза окаменели. Фигура ее была монументальна в широко расходившемся к низу тяжелом платье с приподнятой и застывшей правой рукой. Отчетливый шепот излился из ее побелевших, стянутых напряжением губ. — Запомните раз навсегда, я не позволю насмехаться над собой не только вашему отцу, но и вам. Она повернулась и вышла из двери, как оскорбленная героиня на экране кинематографа, величественно и почти так же бессумно. У себя в комнате фрау Урбах посидела некоторое время в кресле, обмахиваясь платком, потом позвонила горничной и приказала ей вывесить флаги. Потом начала одеваться. То, что происходило... Часа три спустя в Большом зале ратуши, где благотворительные другие общества представлялись королю, заслуживает самого пространного описания. Такое описание было сделано утренней газетой Бишевсберга, где любопытный читатель найдет весь церемониал и, между прочим, прекрасную речь, оглашенную от имени Цехов, членом Союза парикмахеров и казначеем общества друзей хорового пения Паулем Геннигом. Здесь будет рассказана только незначительная деталь, о которой дипломатично умолчал редактор утренней газеты, оказавшийся поистине на высоте своего ответственного положения. Незадолго до того времени, как его величество, в сопровождении обер-бюргермейстера, Штаттратов и адъютанта, переходя от одной депутации к другой, приблизился к фрау Урбах, она оглянулась, чтобы еще раз убедиться, что Мари стоит позади нее за несколько минут перед тем Фрау Урбах видела, как ее дочь пробиралась к ней толпой разодетых Фрау и Фрау. И вот его величество, король, стоит лицом к лицу с Фрау Урбах. Обер-Бюргермейстер с особым удовольствием произносит Фрау Урбах, урожденная фон Фрайлебен, патронесса питательного пункта, председательница Фрау Урбах. Замирает в глубоком реверансе. Его Величество протягивает ей руку и перебивает обер бюргермейстера. А вас, ударами мне, уже докладывали в резиденции. Медаль Фридриха Августа ожидает вас в Дрездене. Маештет произносит фрау Урбах и опять замирает в реверансе. Приподнявшись и видя, что его величество продолжает милостиво улыбаться, фрау Урбах тихо говорит «Майштетт!» «Разрешите представить мою дочь?» «Фрейлин Мари Урбах». Она повертывает голову вправо и натыкается на чей-то изумленный и растерянный взор. Она поворачивает голову влево, И встречают чужое испуганное лицо, и вдруг ее декольте обжигают сзади какие-то бредовые слова. Фрейлин Мари здесь нет. Вы не можете отыскать свою дочь? Слышит она. Боже, неужели это говорит король? Майштадт! Шепчет фрау Урбах. — Пустяки! — смеется его величество. — Со мной сегодня случилось но штука похуже. Меня окрестили здесь морским волком, а меня тошнит, когда я проезжаю мостом через Эльбу. Фрау Урбах еще находит в себе силы улыбнуться на королевскую шутку, находит силы подать его величеству руку, потом она оборачивается к разодетым фрейлен и фрау, окидывает их непродолжительным взглядом и ее почти выносят из зала. Если бы взгляд фрау Урбах упал на цветы, о которых должна идти речь в этой главе, они увяли бы из сострадания. Час, в который началась война, родился под знаком вокзалов. Гора, подобные изрытые подземными ходами, перетянутые мостами и переходами, оплетенные железными клубками рельсов, в вечном содрогании и воплях, вокзалы делали войну. Как исполинские пылесосы, они втягивали свои прокопченные жерла, неисчислимые пылинки, собирали их в генераторах, протаскивали трубами и выплевывали вон, в войну! Раз, призванные к жизни, они не переставали ни на секунду дышать с своей стальной грудью, и каждый вздох их всасывал и выдувал человеческую пыль. В час, рожденный под знаком вокзалов, люди стекались на дороге, покрытые каменноугольной пылью, залитые маслом и нефтью, на дороге, которой вели к войне. И люди устлали эти дороги цветами и лепестками красных роз. Засыпали железные лубки рельсов, так что не видно стало каменноугольной пыли, ни масла, ни нефть. Солдаты в походной форме воткнули розы в дуло винтовок из-за патронташи, из-за крышки ранцев, и тяжелыми толстокожими сапогами попирали розы на перонах и рельсах. Разве соберешь все цветы, посланные Отечеством на пути армии в походной форме? Армия в походной форме вливалась в генераторы и неслась по трубам, чтобы, подобно газу, смешавшись с воздухом, сгореть в войне. И солдаты, распаленные железным стоном вокзалов, вздыбленные беснованием толпы, ликующие молодые, брали приступом вагоны, украшая их стены смешной росписью. «Вот вам, француз, завоеватель вселенной!» «Вот сербский Петр после похода в Вену!» И жирной четкой надписью белели осанистые буквы на каждом вагоне. «В Париж! В Париж! В Париж!» Это был час, в который аромат роз заглушил собою нефтяную горклость и каменноугольную вонь. Когда Мари с поручением фрау Урбах пришла на вокзал, он только что встретил короля и собирался начать жить обычную своей жизнью — жить для войны. Маршевая рота Ландштурма отправлялась на фронт до да кучка новобранцев, в ожидании путевки расползлась по переходам, туннелям и рельсам, как всегда шли маневры, и вокзал сотрясался в стальной дрожи. Ландштурм, расстававшийся с женами и детьми, убрал свои винтовки цветами. Это были чахленькие гвоздички и потерявшие душистость горошек, потому что роз, устилавших когда-то путь армии в походной форме, уже не стало, и потому что розы были слишком дороги для жен, которых покидал Ландштурм. Скучавший, усталый от ожидания новобранец, безусый плосколицей малый слонялся по запасным путям. Здесь было безлюдно, вокзал втянул в себя все живое, вокзал только что встретил короля. По запасным путям шаркали дозоры непокойных локомотивов. Новобранец со скуки остановился у товарного вагона, со скуки поднял валявшийся на полотне кусок мела, Со скуки начал выводить мелом на стенке вагона в Париж. Пронзительный, как свисток, голос хлестнул его по руке. — Что ты там мажешь? Кто за тобой будет убирать? Малый обернулся. По рельсам шла уборщица вагонов. Лицо ее лоснилось от масла, руки были черны. Он хотел что-то ответить. В конце концов, солдат он. Его угонят скоро на фронт, он будет воевать, а чума и баба по-прежнему будет пачкаться на станции и ее недурно выругать каким-нибудь фельдфебельским словцом. Но новобранцу скучно. Он устал от ожидания, и воздух вокруг него изнывает от железных стонов, и само солнце томится, как новобранец. От сильного удара мел прилипает к вагону белой клексы и новобранец бороздит каблуками песок полотна, волочась к вокзалу. Уборщица вытирает вагон масляной тряпкой, и губы ее что-то шепчут, но слов не разобрать за шарканьем локомотивов. Может быть, она пожалела новобранца? Может быть, ее муж уехал в вагоне с осанистой надписью «В Париж» и не вернулся домой? Может быть, она даже возненавидела Париж? Вокзал не знает этого. Вокзал делает войну. Человеческие пылинки плавают в туннелях на переходах и по залам. Среди них Мари. Она исполнила поручение фрау Урбах и собиралась вернуться в город, чтобы попасть в ратушу, но на перроне, еще дышавшем торжественностью королевской встречи, ее задержали ландштурмисты, уходившие на фронт. Это случилось так. Дали команду к посадке. Шум из благословений и плача, Лязга штыков и скрипа амуниции поднялся к стеклянному перекрытию вокзала и упал вниз, точно сбитый сверху порывом ветра. Серые люди откатились к вагонам и безмолвно стали вдоль их линий, не отрывая своих глаз от глаз людей, оставшихся у станционных окон. Через платформу от вагонов к вокзалу протянулись взоры сотен остановившихся глаз. Это было прощание. И если бы неврожденное свойство человека видеть малейшее нарушение однородности массы, это прощание запечатлелось бы, как всякое другое массовое действие. Идет толпа, публика рукоплещет, народ молится, мобилизованные прощаются с зонами. Но однородность массы была нарушена, и люди внезапно увидели свершавшееся в свете, которого прежде не знали. Черномазый Неуклюжий ландштурмист не исполнил команды и остался в толпе провожавших у станционного фасада. Он стоял, положив длинные руки на плечи бледнолицей женщины, буравя сухими глазами ее усталый взгляд. Он был в явном преимуществе перед своими товарищами, потому что глаза его жены мигали прямо против него и потому что последний поцелуй еще предстоял ему, тогда как у всех его товарищей он был уже позади. Может быть, из зависти кто-то крикнул, — Ну, целуйся, что ли, сорока двухсантиметровый! И он поцеловался. Он согнул в локтях свои длинные руки, и бледное лицо жены приблизилось бесстрастно и мягко к его груди. Он наклонил голову, ворот шинели оттопырился над его горбом, ранец тяжело пополз к пояснице, он прикоснулся черными усами к потному лбу женщины, и она спросила, — Что передать нашей маленькой? — Передай нашей маленькой! — начал он, выпрямившись. Руки его соскользнули с ее плеч, повисли и заболтались в воздухе, потом с трудом стали подниматься к голове. — Передай нашей маленькой! — громче повторил он и начал тихо приседать. — Передай нашей маленькой! Руки его вдруг обхватили голову. Каска подскочила над ней, упала на горб, на ранец, скатилась на пол. Он сел на корточки, опершись руками на колени, и провопил Нашей маленькой, и опять еще сильнее и протяжней Нашей маленькой. Мунтер офицер торопливо подбежал к нему и крикнул: На место. Ландштурмист быстро встал и, не взглянув на жену, не подняв каски, с голой головой пошел к вагону. «Покрой голову!» — крикнул Унтер. Но было поздно. Сотни рук протянулись от толпы, стоявшей у станционного фасада, через платформу к линии серых людей у вагонов, и сотни воплей вскинули кверху мужские имена. «Пауль! Карл! Роберт! Пауль!» Им ответили грубые, хриплые, надорванные голоса мужчин «Мария!» «Анна!» «Лизбет!» И руки, простертые из толпы, стоявшей по линии здания, встретились с руками, протянувшимися от вагонов. Тогда командиры сделали вид, что еще не давали команды к посадке. В комнате, которую прежде занимал мсье Перси, Жил унтер из вольно определяющихся. Он был общительнее и шумнее, мсье Перси, носил необычайно высокие воротники и на поясе вместо штыка маленький финский ножик. Финский ножик был в моде, а унтер следил за модой, был обходителен, в меру патриотичен, читал в переводе Уайльда и называл его, как все, Вильде. Его самого звали Дитрих. В этот день он пригласил к себе своего фельдфебеля на чашку чаю. Чашка чаю — обычай иностранного происхождения. В нем что-то английское, что-то русское. И в самом слове «чай» Дитриху слышалось нечто либеральное, особенно в этот день, день разгрома английского флота. Чашка чаю по случаю победы над Англией. Такой жест мог понравиться и на Фридрихштрассе в Берлине. Гостями Дитриха, кроме Фельдфебеля, были Пауль Генник, его жилец Андрей Старцов и фрейлен Лиси. Дитрих перегибался, обращаясь по порядку к гостям и предлагая кексы. Фельдфебель пощипывал коротенькими пальцами струнные цитры, Инструмент хныкал и жалобился, лицо музыканта, корявенькое, в крапинках, как пряник, печально улыбалось. Фрейлин Лиси, кругленькая, пухлая чернявочка, строила глазки, стараясь угодить всем сразу. Пауль Кенник был, видимо, потрясен, и как человек, только что переживший необычное, казался не похожим на самого себя, притих, снизил голос, сузился но по лицу его слегка вспотевшему и лоснившемуся как медный тазик бродили отблески гордыни само понятие интернационала произнес он после долгой паузы предполагает существование различных наций о очень верно очень верно возьмите какса сказал дитрих я знаю что говорю это есть У Бебеля. Неужели он так долго с вами разговаривал? Гергенник. Чуть слышно, спросила Фрейлин Лиси, и ее пухлые локотки и плечи подернулись рябью ямочек. Он спросил. От парикмахерского цеха. И подал руку. Я ответил. Так точно, Ваше Величество. От цеха парикмахеров и пожал ему руку. У вас сильный голос. «Вы хорошо прочли адрес», — сказал он. Я ответил, что состою в обществе друзей хорового пения и пел сегодня в ратуше «Стража на Рейне». Тогда он спросил, «А может быть, вы состоите еще в каком-нибудь обществе?» Я прямо заявил, «Ваше Величество, я социал-демократ». «И он ничего?» — воскликнула фрайлен Люси. Он без всяких предрассудков наш король, снисходительно заметил Гер Генник. Он поклонился и отошел, я ему тоже поклонился. Потом я отправился выпить с нашими ребятами, и они одобрили, что я так прямо заявил королю, кто я. Очень хорошо, сказал Дитрих. Гер Фертвейбл, сыграйте что-нибудь еще. Фрайлен Лисси, ах сыграть, сыграть. — попросила Чернявочка. — Конечно. — Хорошо, — произнес Гергенек, отваливаясь на спинку кресла. — Я говорю, что наша национальная черта — честность. Я заявил честно, я социал-демократ. — Насколько я понял, — печально сказал Фельдфебель, оторвав глаза от цитры и взглянув на Андрея, герст Старцов говорил о том, что... «Социалистам вовсе не следует представляться королю, не правда ли?» Голос Геннега немного окреп. «Андреас — славный парень, но он не понимает, что честность — наша национальная черта. Андреас — нигилист, о, нигилист. Он не признает тактики, тактики. О, -о, -о. Кексы, пожалуйста». — сказал Дитрих, обеспокоенный бурной волной парикмахерского баса. Но Георгенек внезапно перешел на сочувственный тон. — В русских много любви, это я давно хотел сказать. — Но какой толк из такой любви? — Тактика, Андреас, тактика. — Почему мы любим Отечество? — Потому что ненавидим его врагов. Любовь появляется после ненависти. Ненависть цементирует любовь. О! Когда люди возненавидят одно и то же, тогда приходит любовь. Андрес хочет любить и не умеет. Не умеет, черт возьми, это я давно заметил. Почему? Потому что ему нечего любить. Потому что он любит все одинаково. Нигилист. Он не понимает, что людские дела надо ненавидеть вместе с людьми, которые их творят. Георгенек вздохнул и потянулся, как после хорошей свиной котлеты. Он был доволен стилем речи и прищурился на прозрачную ясность своей философии. Андрей набрал в грудь воздух и обвел все глазами. Лицо Дитриха перекосилось в умоляющую улыбку. Он страдал от предчувствия, что чашка чаю омрачится неприятностью. Фельдфебель уныло паник над цитрой, чернявочка истомленно поводила веками, и взгляд ее говорил о вещах более простых и прекрасных, чем споры. Ах, это были хорошие люди! Унтер Дитрих, его Фельдфебель и Фрейлен Лисси! Что можно было им сказать, когда... Каждым своим движением они молили о молчании. Разве не понимали они Андрея? Хорошие люди. Хорошие люди. Андрей выдохнул из груди тяжелый воздух, набранный для вопля, и поднялся. Простите, — сказал он тихо, — я сейчас вернусь. Темным коридором он шел, сгорбившись и нагнув голову. Если бы кто-нибудь встретил его здесь, он показался бы стариком, волочащим за собой груз многолетних мучений. Он не задумался над тем, что дверь его комнаты стояла настежь. Он прикрыл ее и направился к постели, когда из полутьмы угла с дивана его настигли чуть вынятные слова. «Что с вами?» Он обернулся и долго стоял, вглядываясь в угол, в смутное пятно, похожее на чье-то лицо. — Вы больны? — расслышал он снова. — Нет, ничего, — ответил он. — А почему вы держитесь за голову? — Разве я держусь? — спросил он, опуская руки. И вдруг вскрикнул. — Это вы! Тишина, обрезавшая этот крик, придавила Андрея непомерной тяжестью. Он еще больше сгорбился, и против воли у него вырвался короткий, жалкий стон, но в тот же момент тишину разорвал звенящий, почти иступленный голос «Да, да, да!» И Андрей рванулся к дивану, навстречу белому платью, навстречу тонким, протянутым рукам, навстречу внезапно прояснившемуся, отчетливому лицу. «Мари — Мари! Он схватил и сжал ее руки так сильно, что от боли она зажмурилась и, чтобы не вскрикнуть, закусила губу. — Да, да, это я, — бормотала она, — селись усадить его рядом с собою, а он мял ее руки неловко и жестко, и сквозь шум его дыхания не разобрать было, что он хотел сказать. Потом они опустились на диван. Я должна была прийти, должны, конечно, должны, вторил Андрей, и слова его были, как летящие чурки, перепутаны, рассыпаны. Я знал, я ждал, должны, конечно, ждал. Я давно хотела, я не могла не прийти, не могли, я ждал вас, хорошо, хорошо. Вы знаете почему? Конечно, конечно. Но почему? Я ждал каждый день. Месяцами я думала о том, что приду. Вы несчастливы. Вы принесли мне несчастье. Я? С тех пор, как мы встретились, меня преследует несчастье по пятам. Стоит мне выйти из дому, как я что-нибудь вижу, от чего потом нет покоя, как тогда в парке эти слепые не давали мне спать, они все тянулись мимо меня, как только я закрывала глаза. Помните, как они держались друг за друга, как вытягивали вперед руки и головы вверх, помните? Они все прислушивались к чему-то, да-да, и я прислушиваюсь с тех пор точно ослепла, точно мне подменили глаза, и я не умею смотреть ими чужими глазами. — Знаете, что я думаю? — Мария остановилась. — Чужие глаза? — переспросил Андрей. «Ваши глаза», — сказала она, пристально вглядываясь в него, как будто проверяя свою мысль. «Мои?» «Может быть. Я уверена, это, наверное, так. Я что-то потеряла. Раньше все было просто и нужно. После встречи в горах — одиночество и ни минуты покоя на каждом шагу». Сейчас я металась по городу, по улицам, не знаю где. На вокзале я увидела, как уезжают на фронт. Сто раз я провожала солдат и ни разу не догадалась, что это — проводы приговоренных. Когда солдаты заносили ноги на подножки вагонов, мне казалось, что они всходят на эшафот. Андрей сказал тихо. Вот уже третий год, как я смотрю на казни. Каждую секунду умирают люди. Мы все стоим в очереди к эшефоту. И я думаю все чаще о палаче. Судьба? Люди, а не судьба. Какие люди? Мы с вами. Все. Он подвинулся ближе к Мари, взял ее руку, провел по ней ладонью ощутил теплоту и ровность кожи и еще тише сказал: мы обрекли сами себя. Мы? Надо было задуматься над тем, как мы устроили мир. Марикачнулась к нему и прибячьи просто доверчиво и порывисто спросил: как мы устроили мир? Здесь наступило время торжественно сдержать клятвенное обещание говорить в этой главе о цветах. Это нужно сделать, это необходимо сделать, не теряя понапрасну ни одного слова, ни одной строки, потому что в этот час Мари вступила на путь женщины, которая любит. Потому что на много страниц мы отделены от описания молодых, всегда внезапных и волнующих чувств, или нежной грусти, или прелести слов — смысл которых так же далек от их значения, как война далека от любви. Андрей и Мари говорили о войне, Они говорили о войне, и руки их сцеплялись в пожать их, ощупывали и ласкали пальцы, ладони, запястья. Они говорили о том, что жизнь сминает и топчет людей, что люди сами виновны в этом, и лица их вспыхивали от перемежающегося неровного дыхания. Они говорили, что мир залит кровью, что кровь течет по земле нескончаемой рекой, что поколенные чашечки в крови шествуют среди людей смерть, И губы их встречались сами собой, влажные, соленые от выступавшей крови. Они говорили о конце, который рушит и уничтожит все, и закладывали начало, из которого все произрастет. Они были молоды, они были сильны, и из всего, о чем они говорили, им запомнилось только то, что они любят друг друга андрей поднялся быстрый выпрямившийся вздрагивающий как после ночи на голой весенней земле и повернул в двери ключ может быть пауль генник был прав говоря что когда люди возненавидят одно и то же тогда приходит любовь Его королевское величество милостиво разрешил обер-лейтенанту фон Цур мюлен носить во всякое время, даже на смотрах и парадах, мягкую фуражку. Обер-лейтенанту трепанировали череп и вынули часть раздробленной височной косточки. Операция была проделана трижды, обер-лейтенант переносил страдания как солдат. Почти полгода рассудок его скользил по кромке между светом и тьмой. Но врачи были искусны, молодость сильна, и обер-лейтенант поправился. От затылка к правому уху бежал глинцевито-розовый шрам, но лицо обер-лейтенанта играло цветами восхода, точно отражая краски ленточек украшавших мундир. Он был самым замечательным человеком в Бишевсберге. Самым замечательным после обер-лейтенанта Адольфа Урбаха получившего орден пурля Но тому везло. Адольф Урбах прошел всю Бельгию, вступил одним из первых в Мобеш, был в Седане, дрался под Верденом и хоть бы одна царапина. Фон Шенау дошел благополучно до Северной Шампани. Выбил французов из укрепленного участка, и тут же, в первом деле, в первой маломальской геройской схватке, ничтожный осколок вывел его из строя. И сразу лазареты, лечебницы, курорты, консилиумы, мягкая, ползучая, нудная муть, офицеру оскорбительной перевязки, постельное белье, компрессы и клестиры. Офицер командует, рубит, входит в крепость, Взрывает и устраивает смотры и получает ордена. Обер-лейтенант Урбах — самый замечательный человек в Бишевсберге, потому что у него орден Пурле У обер-лейтенанта фон Сур-Мюллен Шенау только два железных креста — первой и второй степени. Но Урбах не приезжал ни разу в отпуск, а фон Шенау, Гуляет по вечерним улицам Бишевсберга, и его все видят его раненого кавалера Железного креста первой и второй степени и других орденов, ленточки которых рассвечивают мундир красками восхода. Девочки, девочки, он повернул за угол. Он зашел в кафе. Я предлагаю идти покупать кухоны. А если он будет пить кофе? сесть за соседний столик. У него такие глаза, а рот? Ах, рот! Какая счастливая! Кто? Мари? На ее месте. Я? Он смотрит. Он улыбается. Пойдемте. Вечером город кажется неизведанным, таинственным, людным. Огни магазинов перережают человека на каждом шагу, вот он мрачен и загадочен, вот ласков и простодушен, вот печален, вот радостен. Если хочешь перелить свое счастье в мускулы и кости, испробовать его на ощупь, ладонью, выйди на улицу в час, когда только что засветились фонари лавки, пробеги сквозь снующие по тротуарам девичьи выводки, Разменись с лавеласом, бездельником и жуиром, посторонись занятого, озабоченного человека, и тебе покажется, что вся жизнь зажата у тебя в пригоршне, и ты волен выпить ее залпом или выплеснуть на дорогу. Когда Мари, крадучись по променадам, вернулась от Андрея домой, обер-лейтенант фон Цурмюлен Шенау прохаживался на площади ратуши. Было привычно хорошо слышать вокруг себя шепот, чувствовать на своей груди взгляды прохожих, отвечать на стремительные поклоны гимназистов и козыряние солдат, знать, что встречные оборачиваются и смотрят вслед. Мундир помогал нести легко и прямо разгоряченное тело. Сабля нет-нет отскакивала от упругой ляжки, и придержать ее слегка двумя пальцами было приятно. Каждый десятый, двенадцатый взгляд встречных глаз чудился ему зовущим и нежным, и где-то в висках, точно от вина, плавали круги, то черные, как накрашенные ресниц, то алые, как губы. Он зашел в магазин, в окне которого были выставлены картины, походил по рядам полотен и рам, весело щурясь на огни рефлекторов и работы доморощенных художников, полистал и велел отложить гравюры. Из магазина он не вышел, а вылетел, разрумяненный, стремительный, овеянный запахом свеженадушенной униформы. Сабля шаркнула по двери, задела за штору, ноги запружинили по асфальту, и вот он опять, в мягком дурмане вечернего часа, среди улыбок, шепота и взглядов. Бородатый, сутулый ландштурмист, оторопев перед офицерским мундиром, внезапно блеснувшим в толпе, неуклюже взмахнул рукою. — Вы чуть-чуть не отбили мне нос, старикан! — с улыбочкой сказал фон Шенау, остановив солдат. Вас следовало бы подержать в казарме. — Отдайте честь по правилу! Ландштурмист повернулся, отошел на несколько шагов. Прохожие остановились. Бородач, припечатывая подметки к асфальту, двинулся к офицеру, вскинул локоть. Кто-то громко засмеялся. «Назад — Назад! — крикнул фон Шенау. Публика быстро скучилась по сторонам, образовав коридор, по которому свободно маршировал солдат. Он был явно плохой, может быть, худший строевик, и движения его были жалки. Он шел, как птица, тыча вперед носом на каждом шагу. Это было точно в оперетке. «Назад — Назад! — скомандовал фон Шенау, вдруг осипнув. Гимназисты хихикали, подобострастно заглядывая в лицо офицеру. Какая-то барышня всплеснула в восторге руками. Ланштурмист в третий раз прогромыхал сапогами и взмахнул еще безобразнее рукою. Фон Шенау давило какое-то слово. Над воротником его взбухли жилы. Он весь отвердел от напряжения. В этот миг кто-то гулко крикнул сзади. «Позор — Позор! Фон Шенау вздрогнул и вдруг увидел себя, героя шампани. Кавалера Железного Креста, офицера саксонской армии, перед толпой, ждавшей развязки, достойной мундира, титула, ордена. Через минуту весь город будет знать, как поступит офицер, когда над затихшей толпою повисло, как пощечина, слово «позор». Весь город, через час все газеты, через день вся страна. Теперь не теряя ни секунды в тишине на виду у всех для сотни глаз и ушей надо решить, что делать. Надо найти выход. фон шанау шагнул к ланштурмисту, стоявшему с прижатой к голове рукой, и раздельно проговорил: «Вы слышали, как народ заклеймил ваше отношение к службе? Хороший урок. Ступайте». Потом повернулся и рассекая толпу врезываясь в одобрительный ее гул, быстро, пружинно заскользил по тротуару. Он шел к Мари. Казалось, что вечерние огни померкли, выдохлись, остыли, что люди смотрели на него, героя шампани, недовольно, и солдаты козыряли сдержанно, без охоты. Он жалел, что затеял нелепую сцену, и его раздражало чувство какой-то обиды он не мог отвязаться от застрявшего в ушах гулкого крика «Позор!» и не мог забыть той секунды, когда он принял этот крик на свой счет. Конечно, этого не было, этого не могло быть. Тот человек, что крикнул, взглянуть бы на его лицо, какой он пережил в сущности тоже чувство, что и он, обер-лейтенант, такой солдат, как этот ландштурмист, позорит армию, Позор! Позор! Но, боже мой, какая тоска на улицах этого городишки! И какие нудные, серые, неприятные бюргеры! Если бы не Мари, он не остался бы здесь и одного час. С ней? С ней хорошо. Он входит в ее комнату, тихо прикрывая за собой дверь и, вглядываясь в сумрак, говорит, — Вы не заняты? Мари вскакивает с дивана, оправляет торопливо платье, молчит. Смутные слова подкатываются к ее горлу, но произнести их нет сил. «Какая глупая история!» — восклицает фон Шенал и, осторожно прощупывая темноту, присаживается на краешек дивана. Он рассказывает о нелепом ландштурмисте, похожем на птицу, и о том, что армия опускается, дисциплина падает, что косоруки и косолапые бородачи негодны даже в кашевары. Но ведь это и есть Германия, — перебивает Мари, — и ей кажется, что вся мебель вдруг насторожилась, привстала на цыпочки, заострила уш. м да. Хм, -м -м. весьма вероятно. Но я говорю об армии. Это не совсем одно и то же. Когда этот уволень продемонстрировал свою выправку, кто-то из толпы крикнул «Позор!». — Это относилось к солдату? Марграф привскочил, бросил взгляд на дверь. Она была плотно закрыта. Тогда он сложил руки на груди и начал ходить по комнате. — Я, кажется, понял тебя, как ты хотела. Но неужели ты думаешь, что я не зарубил бы на месте негодяя, который посмел бы оскорбить в моем лице? — О, конечно. Я не сомневаюсь ни минуты. Ведь для офицера нет другого выхода. — Нет выхода? — Впрочем, оставим. — Ты сегодня в дурном расположении духа? — Да. — Жаль. Он подошел к диван, потянулся к Мари обеими руками. Она забилась в угол. — Жаль. Я хотел тебе напомнить, что нам надо поторопиться. — Почему надо? — Мари? Прости. Комиссия признала меня здоровым. Я получил назначение на Восточный фронт. — В таком случае зачем спешить? — Два года назад. — Ах, два года. Еще два часа назад я могла думать, что это необходимо. Он вдруг зажал ее голову в своих ладонях. Что случилось, Мария, два часа назад? Можно ли было в темноте, улегшейся по углам ночь, разглядеть, как в глазах Марии переместились отблески двух решений? Сумрак стал тьмою, зрение привыкло к ней, но преодолеть ее не могло, и взор тянуло к окну, белевшему слитными огнями глубоких улиц. Мария поддалась движению зажавших ее голову рук, засмеялась тихо, и голосом, который укращает мужчину, сказала «Глупый, я сама не знаю, почему я такая взбалмошная». «Значит, когда?» Нет, — Нет-нет, я только ответила на последний вопрос. — Но меня могут услать каждый день. — Не все ли равно, отправишься ты с кольцом или без кольца? — Для меня, понимаешь, Мари, для меня не все равно. — Ну? Мари встал. Фон Шеннау подался вперед, устремившись за ней, и вдруг потеряв всю примизну и отчетливость, обер-лейтенант повис на краю дивана каким-то комком. — Ну, я не хочу. — Мари, вас смущает неопределенность? Вам неловко перед посторонними? — Я люблю тебя, я знаю. Он поднялся. Новая упругая униформа выпрямила его. Он наклонил голову. — Я вижу, сегодня с вами нельзя говорить. До свидания. В дверях он обернулся. — Может быть, вы приедете в Шенау? — Может быть. И вот Мари снова одна, руки ее быстро взлетают в воздух, вытягиваются над головой, она поднимается на носки, тонкая, легкая, неслышная, и дыхание ее стелится покойным, согласным с ночью шорохом. Она ложится, ее обступает неразличимая в темноте беззвучная мебель, и комната кажется ей странно похожей на жилище Андрея. Обер-лейтенант идет к вокзалу. По сторонам перемежаются взгляды, улыбки и шепоты. Грудь его по-прежнему несет железные кресты первой и второй степени, но ему холодно, сабля мешается под ногами. Огни кругом мерклы и убоги, Он берет билет до Лауши и отыскивает пустое купе.